лава пять Позвольте вас от души поздравить маслянистым басом сказал директор, входя на другое утро в камеру к циинценату. Родрик Иванович казался еще наряднее, чем обычно. спина парадного сюртука была как у кучаров, упитана ватой, широкая, плоско жирная. Парик лоснился как новый, Здобное тесто подбородка было напудрено, точно калач, а в петлице разовел восковой цветок с крапчатой пастью. из застатной его фигуры он торжественно остановился на пороге. Выглядывали с любопытством тоже праздничные, тоже припомаженные служащие тюрьмы. Родион надел даже какой-то орденок. «Я готов». «Я сейчас оденусь. Я знал, что сегодня...» «Поздравляю!» — повторил директор, не обращая внимания на суетливые движения Цинцината. «Честь имею доложить, что у вас есть отныне сосед. Да-да, только что въехал. Заждались, небось, ничего!» Теперь с наперсником, с товарищем по играм и занятиям вам не будет так скучно. Кроме того, но это, конечно, должна остаться строго между нами, могу сообщить, что пришло вам разрешение на свидание с супругой Демэн Матен завтра утром. Цинценат опять опустился на койку и сказал: "Да, это хорошо. Благодарю вас, кукла кучер, крашеная сволочь. Простите, я немножко. Тут стены камеры начали выгибаться и вдавливаться, как отражение в поколебленной воде. Директор зазыблился, койка превратилась в лодку. Ценцинат ухватился за край, чтобы не свалиться. Но уключено осталось у него в руке. И по горло среди тысячи крапчатых цветов он поплыл запутался и начал тонуть. Шестами, баграми, засучив рукава, принялись в него тыкать, поддевать его и вытаскивать на берег. Вытащили. «Мы нервозны, как маленькая женщина!» — сказал с улыбкой тюремный врач, он же Родриг Иванович. «Дышите свободно, есть можете все, ночные поты бывают, Продолжайте в том же духе, и если будете очень послушны, то может быть, может быть, мы вам позволим одним глазком на новичка, но чур, только одним глазком.